мы обнаружили там исключительно интересную запись на крышке стола, прямо на крышке, сверху. Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стерлась, но зато очень важная и адресована лично вам. Мне? Лично вам, представляете? Мне лично. Вам. Не верите? Можете посмотреть». — На столе, прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью. Наверное, портрет ваш в музее повесит. И всем экскурсантам будут рассказывать. А может, и деньжатами пахнет? — Заплатят, — уверенно сказал я. Во-первых, за стол. Это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя и его творчеством. Потом... Он же всего на трех ножках. А в музее, знаете как, чем старее вещь, чем больше поломана, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят, музейная редкость. Это значит что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надписи, обращенные к вам, табличку прибьют из личного архива, я такие читал, и повесят портрет, ваш портрет. — Ну ты не умничай! — племянник вновь махнул на меня рукой. Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди ко меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу дух из тебя. Понял? Довольный собой он рассыпал мелкой противный смешок и затопал вниз, перешагивая через две или три ступени. Я еле за ним поспевал. Лишь бы не сорвалось, думал я, но если сорвется, я погибну в подвале. И не так, как Аида и Родомес которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном сыром одиночестве. Все решится буквально через секунду. Вот сейчас, вот сейчас. Я вытер со лба капли страха. Даже не очень опытный глаз мог бы безошибочно определить, меня трясла лихорадка. Как хорошо, что Наташа была далеко. Наконец мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал. Племянник схватился за щеколду. Железо со ржавым стоном проехало по железу. Потом он повернул круглую головку английского замка. — Проходи-ка, парнек. — Нет, вы вперед проходите. Вы ведь старше. Я себе не позволю. — Вежливый ты, парнек. Не люблю вежливых. Он шагнул в сырой мрак подвала. И в то же мгновение дверь, которую я смело и решительно толкнул ногой, захлопнулась. Щелкнул замок от которого ни у кого не было ключа. На всякий случай я тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул ее. «Парнек, ты что?» — послышал за дверью. «Не хочу вам мешать!» — с плохо скрываемым злорадством ответил я. «Открой дверь! Открой!» «А вы нам открыли?» «Ну, парнек, ну ты у меня!» «Пока что не я у вас, а вы у меня сидите в подвале». «Сейчас я твоих дружков, я их всех, будто мать родная не родила. Я их... Сначала найдите». «Да я их... Посидите вдвоем со скелетом!» Он стал колотить в дверь ногами, но она была прочно обита ржавым железом. «Попробуйте пролезть через другую дверь», — посоветовал я, — Знаешь, что через нее пролезет только маленькая головка племянника или его нога. — Наврал? Ты мне наврал? — Нет, я сказал правду. Подойдите к столу и убедитесь. Послышался топот его ножищ. Вот сейчас он остановился возле стола, — думал я, — а вот сейчас читает. Племянник, передай привет своей тете. — Открой! — Раздался крик из глубины подземелья, похожий на ревцы циклопа, запертого в пещере. Чувство законной гордости переполняло меня. Был открыт путь к телефону. Наташина мама была спасена. Глава одиннадцатая, в которой мы слышим разные голоса и топот погони. — Как тебе удалось? Как ты это совершил? Как сделал? Как? Расскажи. — Важен результат, — отвечал я на вопросы своих друзей. Он сидит в подвале? Сидит. Он кричит в подвале? Кричит. Остальное, как говорится, детали. «Победители не судят и не расспрашивают», — изрек покойник. Ему не хотелось, чтобы мной восторгали, чтобы меня расспрашивали.